Глава шестая. Враждебный прием. Одно из величайших достижений человеческого знания — умение осознать и принять тот факт, что всякое существо, способное мыслить, ведет жизнь столь же сложную, как и наша собственная. Чан Парсифаль. Нам предстояло еще одно долгое путешествие. Мы продвигались на юго-восток и, как могли, сторонились главных дорог. Эта часть Хаунерсхайма была для меня совершенно незнакомой, хотя представляла собой тот же безлюдный ландшафт, необъятные леса, уходящие за горизонт невозделанные луга и обширные непроходимые болота. Мы провели в седлах много дней, прежде чем добрались до реки Ковы и границы с Хассе, где Вонвальд договорился с владельцем небольшого корабля. Капитан был на мели, поэтому назвал высокую цену. В иных обстоятельствах Вонвальд оштрафовал бы его без раздумий, но в этот раз смирился с форменным грабежом, довольствуясь хотя бы тем, что остался неузнанным. Так или иначе, мы устроились в дальнем углу подозрительно пустого трюма, и я смотрела сквозь щель в борту, как мимо проплывали земли конфедерации Ковы, чья территория могла бы составлять часть империи, если бы не условная линия на карте. Реки извечно считались скорейшим способом перемещения — и даже сумасшедшая скачка по имперской эстафете не могла сравниться с силой ветра и течения. Кова, наряду с Гейл и Саубер, была одной из крупнейших рек империи. В действительности ее составляли две реки — Северная и Южная Кова, берущая начало в гигантских озерах гористой местности Хассе. Для жителей восточных земель Кова представляла первую линию обороны против Аутуна широкий и глубокий канал, пролегающий вдоль западной границы конфедерации и впадающий в Северное и Нефритовое моря. Мне почти нечего рассказать о том плавании, хоть первая его часть и прошла в напряжении. Пока мы плыли вдоль оккупированных земель Кавоска, где все напоминало о присутствии легионов, от простых стоянок и временных фортов, обнесенных Чистоколом, до мощных замков в окрестностях Кольштата и громадной имперской крепости Ройсберг. На одной из застав корабль даже остановили для досмотра. Но трюм был явно пуст, а досмотр формальным, так что нас не обнаружили. Мы двигались на юг, до юго-восточной границы Эстрии, и далее взяли курс почти строго на восток, к Нефритовому морю. Оттуда наш путь пролегал вдоль пограничья, и нам оставалось лишь держаться восточного берега. Опасность быть обнаруженными миновала, так что мы вновь поднялись на палубу. По правую руку были видны скалистые берега пограничья, а за ними в необъятные дали простирались луга полевых цветов и травы. Но если отчего и захватывало дух, так от вида нефритового моря, его пенистых и неглубоких изумрудных вод. Вдали сквозь дымку угадывались очертания громадного полумесяца скалистых островов, известных как Радужные острова. «Я еще никогда не бывала на море», — сказала я Вонвальту. «Ну, чтобы вот так...» добавила я, припомнив ожесточенный абордаж в чернильно-темных водах Кармандольского залива. «Нет», — отозвался Вонвальд и с наслаждением вдохнул теплый, напитанный солью воздух. «Я давно не видела его таким довольным и расслабленным. Это было неожиданно приятно и обезоруживало. Мы с Вонвальтом до сих пор испытывали неловкость друг перед другом после той провальной попытки сблизиться». В результате этого неуклюжего шага и в стремлении уберечь наши чувства, Вонвальд упорно держал дистанцию. Но это уничтожало те непринужденные отношения, что связывали нас до того, как зародилась мысль о романтических отношениях. Кроме того, в глубине души я спрашивала себя, осталось ли оно, это сокрытое чувство, что можно было, а точнее, стоило ли, оберегать и взращивать. Некоторое время мы стояли молча, Вонвальд щурился, всматриваясь в горизонт, и я проследила за его взглядом. Я знала, о чем он думал. Как просто было бы двинуться дальше, оставить позади империю со всеми ее бедами, позабыть о Клавере, уступить ему Аутун и исчезнуть. Не будь у Клавера возможности обращаться к силам загробного мира и вечно преследовать Вонвальда, последний мог бы просто скрыться. Искушение было велико. Здесь, всего в паре миль от берега, всё казалось таким незначительным. Аутун вот представлял собой лишь одну нацию среди множества других, небольшой лоскут необъятного мира. Как знать, что за драмы разыгрывались в иных землях, иных империях, о существовании которых мы даже не слышали? Быть может, где-нибудь за океаном другой Вонвальд противостоял такому же перевороту, с каким столкнулись мы, а может и более масштабному? Нечто в море навевало подобные мысли. Грандиозная и неизведанная империя соленой воды, холодная пучина, такая же непостижимая и неизмеримая, как глубины загробного мира. — А мы увидим водяных? — спросила я неожиданно. Не дождавшись ответа, я взглянула на Вонвальта. Его взгляд по-прежнему был устремлен к горизонту. Он покачал головой. — Нет. Вновь последовала пауза. — И все же они там, где-то. Только следующим утром мы миновали южный рубеж пограничья. Последним бастионом империи был Грюнхейвен, укреплённый портовый город храмовников. Я едва могла разглядеть его сквозь утреннюю дымку. Передо мной поднимались лишь каменные стены и башни песчаного цвета с пёстрыми вкраплениями гербов. Я лениво подумала, где мог бы быть клавер со своими храмовниками. Теперь мы плыли вдоль побережья совершенно чуждых для нас краёв, казарки Арай, Страна изумрудной зелени, густых тропических лесов и знойных равнин, окаймленная с запада горной цепью, известной как Южная Гряда, отделяющая Киарай, и его воды от сухой и бесплодной земли Кареша. Впереди нас ждала столица Казаров, порт Талака, и меня охватило странное, тревожное чувство. Конечно, я провела какое-то время в обществе Кимоти, императорского стража, и достаточно хорошо знала историю отношений между Аутуном и Киарай. Оба народа были связаны с символическими и экономическими узами. Такое положение было заведено еще предками императора Халгинотами, принявшими систему управления двуглавого волка и видели в казарах естественных и многообещающих союзников, не говоря уж об их познаниях в дроидической магии. Я не сомневалась, что Аутун, продвигаясь на юг и подчиняя земли язычников Саэков в пограничье, рано или поздно упрется в карешеке Арай, и тогда следующим логичным шагом станет подчинение самих казаров. Но до тех пор они оставались союзниками, и хотя путь в эти земли был полон опасностей, в городах волка людей встречалось немало саванских рыцарей. В конце концов, сенатор Янсен служил там оруженосцем, а мы направлялись туда в поисках его друзей. Мы обогнули отрог суши, и нам открылся вид на Порт-Талаку, громадный город-крепость, что возвышался над устьем широкой реки, которая, как я выяснила позднее, была частью дельты Яро. «Боги», — очарованно промолвила я, — сильнее всего меня поразили храмы, громадные, украшенные причудливой резьбой пирамиды из серо-коричневого камня. Они, как и многие другие здания, были расписаны небесно-голубой, изумрудно-зеленой и лимонно-желтой краской. Внутри зданий между ними были разбиты висячие сады, всюду зеленела листва, а воды Яро были забраны в каналы, что геометрически выверенными формами огибали улицы и площади. Если архитектура совы была призвана подавлять и внушать трепет, а государственные учреждения являли собой скопление монолитных надгробных памятников, то порт Талака производил впечатление пестрого и жизнерадостного города — Для меня это стало полной неожиданностью, поскольку я судила об этом месте лишь по Кимоти, что представлялся мне свирепым телохранителем-гигантом. Но рассуждать в таком духе было неразумно. С тем же успехом можно было составить представление обо всех жителях Совы, повстречав одного единственного рыцаря. Меня так захватил вид города, что я не сразу заметила тела повешенных храмовников. Вокруг, обрывая висельником конечности, кружили гигантские птицы без перьев. В следующую секунду мой оптимизм испарился, и внутренности налились тяжелым свинцовым ужасом. Я была в этом не одинока. Можно было физически ощутить, как изменилось настроение на корабле. «Капитан!» — позвал Вонвальд. Мы стояли у фальшборта. Я проследила за взглядом Вонвальда и увидела группу казаров на пирсе. Высокие мускулистые, как и Кимати, они стояли в одеждах из невесомой белой материи, прихваченных на замысловатыми яркими поясами с медными застежками. Но мое внимание оказалось приковано к их мечам. Ятаганы с широким лезвием в могучих руках волколюдов казались поистине грозным оружием, способным запросто перерубить человека пополам. «Они здесь только чтобы принять швартовы», — отозвался капитан, хотя он тоже видел тела, качавшиеся над пенистыми водами Яру. Вонвальд повернулся к фон Остерлен. Мы все тревожно переглянулись. «Вы видите другие корабли?» — спросил он, озираясь. «В отличие от саванских портов, где всегда царило оживление, в порт Талаки корабли можно было пересчитать по пальцам. Я заметила лишь несколько судов — карак причудливой конструкции и пару-тройку суденышек поменьше. Но если Саву и Киарай связывали крепкие торговые отношения, здесь на это мало что указывало. «Нет», — ответила фон Остерлен, холодно глядя на виселицы. Волколюдов на причале стало заметно больше. Наши матросы принялись перебрасывать им канаты, и казары без усилий подхватывали их и крепили к металлическим столбам на причале. «Не такого приема я ждал», — проговорил Вонвальд, потный от удушающего зноя. Его неуверенность передалась и мне. Я не рассчитывала понять казаров, и, насколько мне было известно, Вонвальд тоже не владел их наречием. Однако враждебность угадывалась даже в их движениях. Я чувствовала растерянность и среди команды, как будто матросы жалели, что перебросили канаты. Капитан прокричал что-то с мостика на языке, который напоминал гортанную форму ломаного саксанского. Вскоре я выяснила, что это наречие сложилось в среде торговцев и называлось креольским. Но никто из казаров не отозвался. «Не нравится мне это», — произнес Вонвальд. «Если они собираются напасть, у нас нет шансов на спасение», — сказала фон Остерлен, не сводя глаз с виселиц. «А всё к этому и идёт». Вонвальд цокнул языком и вцепился в ограждение. Нема, проговорил он скорее разочарованно, чем испуганно. «Нужно вооружиться», — сказала фон Остерлен. «Нет», — возразил Вонвальд. «На этом всё и закончится. Посмотрим, как пойдёт дальше, и будем надеяться, что нам дадут объясниться». Его прервал странный шум, донесшийся с носовой части корабля. Мы повернули головы и увидели, как матросы во главе с капитаном лихорадочно рубят швартовы. Я в ужасе оглянулась на причал. Казары рычали и перекрикивались, а один из них подавал знаки лучникам на крепостной башне. — Ох, зараза! — выругалась фон Остерлен. Казары вскинули луки и выпустили по морякам первые стрелы. Один получил стрелу в лицо и умер на месте. Другому стрела попала в живот, и несчастный с воплями рухнул на палубу. — В трюм! Живо! — скомандовал Вонвальд. Если до того на палубе царила паника, то теперь воцарился хаос. Капитан, по всем признакам человек невоенный, схватил топор и принялся в отчаянии рубить канаты. Его пронзили три стрелы. Еще одна вонзилась в доски рядом с Вонвальдом. Редкий промах в тот день, пока мы искали укрытие в трюме. Кровь стучала у меня в ушах, и сердце выпрыгивало из груди. Разумеется, мы вооружились, но в тех обстоятельствах это не имело значения. Можно было забаррикадировать проход и задержать атаку, но лишь на пару минут. А что потом? В конце концов, казары могли просто поджечь корабль. Корабль подтащили к причалу, а остатки команды перебили. От одних лишь воплей моряков можно было сойти с ума. «У нас ни единого шанса против них», — сказал фон Остерлин, перехватив меч. «Знаю», — отозвался Вонвальд. Он вышагивал по трюму, как загнанный зверь, и не оставлял попыток найти выход из положения. И готов был думать над этим вплоть до того мига, когда казарский клинок перерубил бы ему шею. Я в этом не сомневалась. Корабль с глухим стуком соприкоснулся с причалом, и мы переглянулись. Затем послышался топот множества ног, когда казары ступили на палубу. Я посмотрела на Вонвальда. Он вдруг стиснул зубы и отшвырнул меч. «Бросайте оружие!» — скомандовал он. «Живо!» Фон Остерлин была явно не в восторге, но отбросила меч в сторону. Я последовала ее примеру. Хоть скверно было чувствовать себя такой уязвимой, в действительности мы не могли одолеть Казаров. С тремя короткими мечами едва ли можно было повлиять на исход. Лучше показать свою благонамеренность и отдаться на их милость. «Встань за мной!» — велела мне фон Остерлин, и я охотно подчинилась. Долго ждать не пришлось. Вонвальд не стал закрывать дверь в наш маленький отсек трюма, чтобы дать казарам возможность понять, что мы не представляли угрозы. Идея была хорошая, хоть в тех обстоятельствах и не имела большого значения. «Мир! Мир!» — стал выкрикивать Вонвальд, когда появились казары, четыре крупных волколюда. Им приходилось пригибаться под низкими балками трюма. Мы все вскинули руки, и можно было представить, как мы выглядели. Мало что в мире смертных могло по-настоящему напугать Вонвальта, и в отваге фон Остерлин сомневаться не приходилось, но в те минуты страх был почти осязаем. Я не сдержалась и вскрикнула. Каждый мускул в моем теле напрягся. Я вцепилась пальцами в сюрков фон Остерлин в ожидании, что меня вот-вот разрубит один из чудовищных ятаганов. «Мир!» — продолжал кричать Вонвальт, стоя с поднятыми руками. Волколют, ростом футов в семь, навис над ним, но на миг замешкался. «Мир!» — в последний раз взмолился Вонвальд. «Боги, прошу вас!» Казар разглядывал Вонвальда, затем гневно зарычал, грубо схватил его и потащил прочь из стрюма. «Нет!» — закричал Афон Остерлен и завела руки за спину в попытке защитить меня. Но ее схватили за сюрко и поволокли вслед за Вонвальдом, так что я осталась одна». Я вжалась в борт, стараясь отодвинуться как можно дальше от захватчиков, но то был скорее инстинкт, и едва ли это могло спасти меня. Третий казар одним прыжком преодолел разделявшее нас расстояние. Я зажмурилась и почувствовала, как мои ноги оторвались от пола. Казар перебросил меня через плечо, словно мешок с пшеницей, и понёс за остальными обратно на свет. Плечо казара больно врезалось мне в живот. Впереди другой волколют, точно так же нёс фон Остерлин. Должно быть, ей разбили лицо, поскольку время от времени она сплёвывала кровь на раскалённые камни причала. На меня она не смотрела. Нас несли по широкой мощёной улице вдоль одного из рукавов Яро. Поглазеет на жалкую процессию собрались десятки казаров, корешцев, выходцев с южных равнин и загорелых саванцев. Воздух был пропитан враждебностью». Казары злобно выли и рычали, в точности как обычные волки. Куда проще было распознать эмоции людей. От сочувствия до безразличия и презрения. Под градом катился по лбу и резал мне глаза. Моя одежда годилась для хаунерской весны и холодных гор Хасси, но точно не для удушающего зноя порт Талаки. Раскалённый влажный воздух был как будто вдвое тяжелее обычного. У меня кружилась голова, горлу подступала тошнота. Нас притащили на просторную площадь, на каменных постаментах стояли пестрые статуи хищных зверей, а и отдаленные стены украшала замысловатая резьба. Кругом преобладали тусклые оттенки красного и желтого. Здесь собралось еще больше казаров и южан. Мы как будто оказались на рыночной площади, только не в базарный день. Меня пронесли через всю площадь, после чего мой конвоир стал подниматься по каменным ступеням. «Нет», — просипела я сквозь пересохшие губы. Мы поднимались к вершине одного из храмов, которые я видела с корабля. На камнях под ногами не трудно было различить пятна крови, как старой, испекшейся, так и свежей, алой. Я выгнала шею в поисках источника и увидела по обе стороны ступеней тела, подвешенные через равные промежутки на жердях. Одежды саварских храмовников ни с чем нельзя было спутать. Я простонала от ужаса. Храмовники выглядели чудовищно. Некоторые были давно иссушены безжалостным солнцем, других терзали хищные птицы, и лишь немногие остались нетронутыми. Перерезанные глотки, недостающие конечности, выколотые глаза, вырванные языки и сердца — жуткая смерть настигла этих людей. Меня потрясло осознание. Казары думали, что мы храмовники, нас ждала та же судьба, что и этих несчастных. Я обмякла на плече волколюда — Лишённая сил, спекшаяся в своей чересчур теплой одежде, растерянная и напуганная, я утратила всякую надежду. Умереть — это одно дело, и совсем другое — сгинуть столь прискорбным образом. А нас, очевидно, ждал бесславный конец. Хоть представление обещало быть зрелищным, на площади у подножия собралось не так уж много народу. В их лицах читалось едва ли не безразличие, и я задалась вопросом, сколько же людей было здесь убито, что горожане вели себя столь сдержанно. «Прошу», — молил хриплым голосом Вонвальд, — «отпустите их, император охотится за мной, мои спутники не имеют к этому отношения, они лишь исполняли мои приказы, освободите их, вам нужен только я, нет нужды убивать других, умоляю». Вонвольд не замолкал ни на секунду. Очевидно, он полагал, что весть о его опали достигла Киара, и Казары, будучи в союзе с Аутуном, намеревались казнить его самостоятельно. Однако Казары либо не понимали Саксанского, или им было всё равно. Так или иначе, его мольбы остались без ответа. Но я была благодарна ему за эти попытки. Нас отволокли в угол и швырнули на каменные плиты. Через мгновение откуда-то из строения позади нас вывели Саварского храмовника — Он был до того жестоко избит, что глаза заплыли и почти не открывались. Я против собственной воли прониклась к нему сочувствием. Несчастного подвели к каменному блоку и приковали цепями. Он едва мог сопротивляться. С тем же успехом он мог бы попытаться сдвинуть с места гору. Теперь кричали мы все. Хоть храмовник и служил нашим заклятым врагам, мы очень быстро поняли, что противостояние между светскими и религиозными силами перешло в противостояние между людьми и волколюдами». Мы просили и умоляли отпустить несчастного, но куда проще было бы уговорить солнце не всходить. Ближайший к храмовнику казар в черном одеянии по многим признакам отличался от других, в том числе стальным нагрудником тонкой работы. Он произнес несколько гортанных слов, занес ятаган и быстрым мощным ударом обезглавил пленника. Ошеломленное зрелище мы все замолкли. У подножия храма бессвязно заголосила толпа — Голова казненного покатилась вниз по ступеням, разбрызгивая кровь и путаясь в волосах, как оторванное от телеги колесо. Рядом со мной фон Остерлен в полголоса молилась за его душу. Привели еще одного хромовника. Тот рвался столь яростно, что в глотке у него словно что-то надорвалось, и голос звучал сиплый и пронзительно. «Клавер, отец, дай мне сил!» — были его последние слова. Его повалили на каменную плиту и убили. Я сидела в оцепенении, глядя, как кровь сбегает по камням. «Поверить не могу!» — пробормотала я. Голову второго хромовника отшвырнули в сторону с таким пренебрежением, что внутри меня вскипело злоба. Меня вдруг захлестнуло чувство несправедливости. «Мы ничего, ничего не сделали, а нас убивали одного за другим на потеху публике!» Мой гнев вырвался наружу. «Князь преисподней хватит!» — закричала я на Казара. Как это часто бывало, в такие моменты я вновь ощутила себя сиротой из Молдау. Как вы смеете, по какому праву? Это привело лишь к тому, что меня выбрали следующей жертвой. Казар схватил меня за плечи и без труда подтащил к каменной плите. Кровь стучала у меня в ушах, кровь, которая вот-вот заструится по ступеням. Плита мало чем отличалась от неманского алтаря. Тело второго хромовника спихнули в сторону, чтобы позднее нанизать на жертв, как цыпленка навертел, и выставить на ступенях. Я была слишком потрясена, чтобы кричать. Мы пробыли в не больше часа, и вот нас уже собирались убить. Это не укладывалось в голове. Когда меня стали приковывать к плите, я почувствовала, как кровь хромовника пропитывает мне волосы. Я взглянула на Вонвальта. Он рвался с такой яростью, что на мгновение мне показалось, будто он действительно сумеет высвободиться. Но случись оно так, что с того, его прикончили бы на месте. Для этого казарам семи футов ростом даже не понадобились бы мечи. Я подняла глаза к небу, затянутому жёлтой дымкой, прислушалась к собственному хриплому дыханию. Надо мной навис казар в чёрном одеянии. Стальные сегменты нагрудника лязгнули, он занёс ятаган. Потрясение было столь велико, что я не могла даже злиться. Разум словно впал в оцепенение. Но я так устала от всего, что предшествовало этому моменту, от схваток, постоянного страха, непосильного груза нашей миссии, что испытала нечто сродни облегчению. Я не зажмурилась и не пыталась увернуться от клинка, меня пугало лишь осознание того, что это конец, и Ятаган со свистом рассек воздух.